Глава 14 Лодку. Большую солидную плоскодонку с двумя неподъемными вёслами и парой у клёчин завернутых в промасленную тряпочку. Олег арендовал на весь день у деда, тот проживал на берегу вязли и собирался ловить рыбу. Но городской подросток, выложивший четвертную половину дедовой пенсии, его быстро убедил, что клёва не будет. Кроме того, мальчишка оставил у деда дорогой велосипед и прозрачно намекнул, что до вечера лодку вернёт, так что вечернюю зорьку рыбак не пропустит. После всего этого дед сам порывался донести уключенные везла до лодки, но мальчишка вежливо и решительно отказался. Опыт общения с лодками у Олега был, грести он умел. Это только в некоторых книжках городские подростки, пребывая в деревне, поражают всей своей беззащитной неумелостью. Да, некоторых вещей они правда не умеют делать, как не умел Олег колоть дрова, очень быстро и мучиться. А во многом деревенским просто не вступает, а то и превосходит, подумал Олег. Вспомнив, как отправил Марьку целоваться с туалетом и обнес аборигенов в расшибалочку. Но сейчас он не мог не признать плоскодонка, но прогулочная лодка точно не похожа. Она вела себя немного не так, была тяжелее, а обладала офигительной инерцией, если уж разогнал, то не пытаясь остановить сразу. Рукоятки, опущенных в воду для торможения весел, выворачивала из пальцев. Он тренировался почти час, сичас отдыхал, лёжа в плавках на лодочном носу. Вёсла сушились, течение неспешно несло транспорт куда-то между лесистых берегов. Ножот ноги Олег не отстегнул, часы тоже не снял и сам себе немного напомнил мальчика с журнальной обложки. Ещё бы катер вместо плоскодонки, но на катере тут не пройдёшь. Надо было искать Валентино. И судьба с милостью вела его с надолегом, ему даже вставать не пришлось. Он проплывал под низеньким Обросшим хом-мостиком, когда наверху Вдруг появилась удивленная физиономия И послышался знакомый голос «О, Олег!» «Валюшка!» Разнежившийся на утреннем солнышке Олег сделал слабый жест рукой Потом все-таки сел Вдруг Со вздохом разобрал весла и причалил к берегу. Валентина, гремя велосипедом, скатывалась по еле заметной тропке к нему. Сегодня она была одета, как при первой встрече в ковбойку Техаса и Кеды. «Привет!» Наконец-то поздоровалась нормальная девчонка, удивленная, глядя на плоскодонку. «А что ты тут делаешь на лодке так рано?» «Катаюсь!» Пожал плечами Олег и поставил ногу на борт лодки. «Эту яхту мне одолжил один почтенный старый джентльмен». увидел воспитанного юношу и не смог не оччастливить его а воспитанный юноша вспомнил что некая девушка из морфинки выражала желание сплавать за лилиями сдешние дебри юноша ее и он на шепопплыл её искати преодолел массу заморочек устроенных личной нечистью и он рассмеялся взглядя на растерянное лицо валентины и сказал я правду тебя ещё поплывёшь за лилиями ой конечно просияла девчонка олег хотел сказать чудо ты двухколёсный но Смутился своих мыслей и спросил, «А велик куда?» «Тут в кустах оставлю», – беспечно отмахнулась она. «Если кто ее найдет, не возьмет. Мой велик все равно все знает. Не, правда поплывем? Ну, хочешь, полетим?» Спросил Олег, «Только погоди, я самолет арендую, я быстро». Со смехом Валентина затолкала велосипед в кусты и, стащив кеды, ловко прыгнула в лодку. Олег оттолкнулся веслом, сел, разобрал их, спросил, «Куда плывем, командир?» «Тебе сильно влетело?» Вместо указаний спросила Валентина сочувственно. «Ты поэтому вчера не был?» «Я встать не мог», вздохнул Олег. «Папенька порол меня на конюшне вожами. Вот, он приподнялся и оттянул сзади резинки плавок. Хочешь, покажу?» Вместо ответа он вполне по-современному, о, блин, получил кедом по голове. «Ему сочувствуешь, а он... Правда, запретили вчера выходить из дома», серьезно ответил Олег. Сидел и наводил порядок в челане. «Жуть, пауки и пыль!» «У меня не поехала крыша только потому, что я думал про сегодня. Как мы будем... Короче, вот... Какая крыша?» – засмеялась Валентина одновременно, слегка покраснев и отведя глаза. «Поехала крыша?» – поучительно заметил Олег. «Так, в наиболее продвинутых воронежских кругах обозначается резкое и тяжкое умопомешательство. Умы из суплей, не сопровождаемое слинотечением, подотделением и бурным славоизвержением. <как>, как сейчас?» – убила его Валентина. Олег захохотал. Переждав приступ его веселости, Валентина спокойно заметила. «Сейчас ты не так закатишься. Хочешь послушать продолжение истории с привидениями?» «Спрашиваешь?» Завопил Олег, и река зазвенела эхом. Выяснилось, что добежавший до клуба велосипедист Дружков не привел, потому что ничего не смог объяснить им внятно. Сорвавшийся цепь во время его бегства, живот как грохотало и лязгало, чего велосипедист убеждал всех, что во время его марафона никта гонялся за ним, лязгал когтями по багажнику. Ничего, кроме хохота и в рассказ не вызвал, а усилиями слушателей тем же вечером дошёл до слуха девчонки, из-за которой был затеян розыгрыш. После чего она заявила, что и раньше-то на велосипед смотреть не хотела, а теперь, когда он показался таким придурком и трусом, и речи быть не может. Валентина замолчала только тогда, когда Олег начал беспомощно икать, всхлипывать. Забортын начисто перестал горести. В какое-то время девчонка молчала. а потом неожиданно предложила. «Давай как-нибудь съездим к тебе в выконовку». «Может, и съездим», – ничем не выдал себе Олег. «Дальше прямо?» Вязля разделялась на два рукава. Точнее, на основное русло и сворачившую влево полузаросшую протоку с топкими берегами. «Как раз влево», – вздохнула Валентина. «И там еще далеко». «Плывем», – пожал плечами Олег, раздвигая носом лодки, камыш и еще какую-то зелень. Смотреть за плечо ему было не очень удобно, он предупредил, работай в пересмотрящем, ага, есть капитан. Серьезно отозвалась Валентина. Лодка довольно легко шла, благодаря плоскому дну зеленой каши протоки. Грести тут было нельзя, Олег скоро перебрался на корму и отпихивался веслом от топкого дна, а Валентина лежала на носу и отводила с пути наиболее упругие ветки. Потом неожиданно лодочный нос проколол зеленую пелену, и плоскодонка вышла на чистую воду. Олег замер. Над их головами смыкался зеленый шатер ветвей, лучи солнца прорывавшие сквозь него воду. Самян бриталя оттенок тёплой зелени драгоценного камня на чёрной загадочной воде тут и там золотыми монетками поблескивали пятнышки солнечного света Лодка шла как будто в длинном Сумрично красивым чертоги сказки или книжки фэнтези. Тут было лёгкое течение, поэтому, хотя Олег и забыл толкаться веслом, плоскодонка двигалась вперёд. "Правда красиво", тихо спросила Валентина. Олег медленно кивнул, говорить ему не хотелось, но в памяти мальчишки закопашились какие-то строешки, он тряхнул головой торопливо, боясь раздумать, сказал: "Вот послушай. Я Се сейчас вспомнил. Вот вот так. Закрыли путь через лес. 70 лет назад он дождём был размытый, бурей разбит, и ничей не заметит взгляд, что дорога шла через лес. Там, где нынче шумит листва, а приземный слой лишь вереск сухой, да пятнышки анемон, лишь сторож. Помнит едва, Где барсук проскакал, да исчез, Где горлица яйца снесла, Когда-то был Путь через лес. Но если ты входишь в лес Летним вечером в час, Когда холод идет О стоячих вод, И выдры, не чуя нас, Пересвистываются через лес, В поступающей полутьме Вдруг прозвучит Перестук копыт И шерест юбок И смех, будто кто-то спешит мимо пустынных мест, твёрдо держа в уме забытый путь через лес. Но нет, пути через лес. Олег не знал чьи это стихи, он просто запомнил их, услышав по радио полгода назад. Запомнил потому, что в этих стихах жила тайна. Лучше он не смог бы объяснить, и он в первый раз в жизни читал стихи девчонки на Валентине, и не требовалось ничего объяснять. Она сидела в носу, сплетя пальцы у подбородка, тихая, с внимательными, задумчивыми глазами. Олег не ожидал похвал, ему вдруг стало прохладно в этой зеленой тени, захотелось поскорей выплыть на солнце. Ты странный, вдруг сказала Валентина. Правда, странный странно, она даже головы потрясла, какой-то нездешний. Вот, правильно, как нездешний. Может, ты из не какого-нибудь из Воронежа? И не отдыхаешь от никакой морфинки? А откуда я еле слышно спросила Олег, не опуская глаз. С другой планеты, просто ответила Валентина. Или из будущего, как в книжках. Лавки сильной, ничего не боишься. А если это так, по-прежнему тихо, не мигая, спросила Олег. На секунду лицо Валентины стало неуверенным, почти испуганным, потом она улыбнулась, махнула рукой. Да ладно тебе, мы же не в книжке. Очень хорошие стихи ты прочитал. Слушай, я тебе потом дам адрес Ленки. Зайдёшь к ней в Воронеже. Конечно, согласился Олег, а про себя подумал, что знает адрес Ленки Семеновой, как свой собственный. И поинтересовался А если бы ты правда встретила кого-нибудь из будущего, о чём бы спросила? Хм. Я так сразу не знаю, лицо девчонки сделалось увлечённым и растерянным одновременно. Столько вопросов. Спросила бы, как люди живут и когда наступит коммунизм и про войну будет или нет, и ещё той, который вы боялись самой страшной пока не было. Про себя ответил Олег. Но может ещё будет, потому что никакого коммунизма не наступило. В мире столько могучих сил, и каждая хочет своего, и каждая верит, что именно она хочет правильного. А люди живут совсем не так. Как вы не так, это не объяснишь. Ты чего шевелишь губами? Засмеялась Валентина. Молюсь лесным богам, улыбнулся Олег. У нас в будущем, в них все верят. Хватит меня пугать, жалобно отозвалась Валентина, а то я... «И правда, решу. Я правда из Воронежа», — ответил, прервав ее Олег. И тут лодка, на миг окончательно погрузившись в зеленую гущу, выскользнула на поверхность небольшого, почти идеально круглого зерца, топки берега которого полностью заросли камышом и молочаем. А около них, около берегов, в прохладной тени лежали на воде среди широких зеленых листьев, ослепительно белые. нежно-розовые цветы с золотисто-солнечными сердцевинками. Очень красивые, но Олег узнал их. Это были не лилии, а кувшинки. Мальчишка бросил на Валентину недоумевающий взгляд и прошёл в ответному молящим, что она знает. Это не лилии, она знает, это кувшинки. Но ей хочется, чтобы это были лилии, и в конце концов разве это так важно? Олег отвел глаза и подумал, что кувшинки все равно очень красивые и, может быть, даже немножко лилии. Тем более, раз она этого хочет. «Я не буду их рвать!» «Немножко виновата», — сказала Валентина, «кабудто ей стало неудобно, что она заставила Олега переться в такую даль с такими трудностями ради ерундовой прихоти. Я просто посмотрю». «Ладно?» «Конечно», — кивнула Олег, «как хочешь». Валентина легла на носу, опустив руки в воду, а Олег, отложив весло, подумал с веселым ужасом, что пропал. Пропал или даже пропал по большим буквам, потому что ухитрился влюбиться в девчонку, которую даже нельзя поцеловать, которая даже не родилась еще и вообще умерла к тому времени, в котором он живет. Свет, но этой улицы на свет нет. И только дальняя дальняя песня ветра сердцу печёному нет ответа, и лишь надежды жизнь согрета. Да-да-да-да. Ещё он подумал, что когда предотвратит катастрофу, больше не сделает сюда ни шагу, потому что иначе он останется здесь. Наплевав на дом, маму, отца, школу, весь свой мир променяет его На это время, в котором живет деревенская девчонка Велосипедистка и пловчиха, называющая лилиями озерные кувшинки Называющая так, что они от ее слов превращаются в лилии Само ощущение такой возможности остаться ужасало, но этим могло кончиться Могло, Олег чувствовал Ещё пришла мысль, которую Олег потом стыдился вспоминать. Но она была секундная, как взмах тёмного крыла. А что если спасти только её, и не спасать совсем, совсем чужую женщину? Спасти Валентину, увести с собой. Но же через миг Олег жалел, что нельзя избить самого себя сильно до крови. Никто не имеет права выбирать, кого спасать, кого нет. только Бог, если Он есть. Нельзя свое счастье лепить на чужом горе. Да, многие так делают в его Олега мире. Это даже стало почти нормой. Но он не будет. Просто не будет. Хотя бы ради умения видеть в ковшинках лилии. обратно. Сдохнула Валентина. А Олег послушно заработал вёслами, разворачивая плоскодонку в обратный путь. Выходит в свечи чужие боисти, <шес> и обойти по южных лек. Другая жизнь, другие скорости. Вёсла, Джульетта. Мерцание праздничных огней. Возвыдания ещё острей И мне всю чудится бережно мой хранимый круг За кругом цветских степи К обоим мной такого